Вот так годнично, не криком, а всхлипом, закончилась история партии террористов и неспровергателей тронов. Бунтарей и пламенных революционеров их послали, и они послушно пошли по указанному им адресу в долгие эратические пешие путешествия. А знаете почему? Потому что это была уже не партия, то есть не лучшее инициативнейшая часть общества, а просто государственная структура своего рода министерства. И читающие по бумажке написанные для них речи, были ли они трибунами, горлопанами, главарями? Вопрос риторический. Серые, скучные люди. Однако, начиная с половины десятого, билеты в кассе вдруг перестали выдавать а говорили, что им велено ехать назад. Для тех, кто не знал, куда ехать и зачем, вежливо показывали дорогу к лазам с мягкими аэрофлотовскими сидениями. Все были в недоумении. Что с динсеком? Зачем в этот смутный час их держат в Москве? Никакой ясности. Кто-то из знатоков московских легенд утверждал, что их всех сейчас отвезут на Малую Лубянку, И там в подвале уютного сиреневого двухэтажного особнячка под гул автобусных двигателей и культурник расстреляют. Более знакомые со спецификой этого дела настаивали, что их отвезут в Южное Бутово, в посёлок Коммунарка, воз знаменитый бутовский карьер. Однако против ожидания в хулиарте октябрьской Членов ЦК ждала не расстрельная команда, а накрытый фуршетный стол, где закуска присутствовала чисто символически – сырок, колбаска, огуршки, помидорчики, яблочки. Зато была обильно представлена продукция МЛВЗ, ККВИН, МРВЗ, МЗШВ и прочих достойных внимания профильных производств. Кроме московских угощений – Обильно присутствовали портвины, массандры, рижский бальзам и молдавские вина. Народ сразу повеселел. Любители мешали себе в высоких фужеров белого и бурого медведей, а особо изысканные эстеты, как в последний раз, догонялись с северным сиянием. Сетуя на отсутствие, настали спирта ректифицированного питьевого. Шампанская сводка – это просто профанация, не так ли? Второе лицо в партии, Владимир Антонович Ивашко, день 19 августа застал в подмосковном санатории Барвиха, где он находился уже две недели после операции. Рядышком с ним, соседем полулюксе, принимал таблетки Андрей Николаевич Деренко. О том, что происходит, ни тот, ни другой не имели ни малейшего представления. Однако, смотавшись в столицу на разведку, Деренко доложил, что дело пахнет жареным. «Володь, надо собирать пленум». «Ага, ага, у меня перед глазами еще прошлый пленум стоит, на котором Горбачев поставил вопрос от своей отставки. Я ж там председатель стал и оставил там кусок. Хороший такой в своей жизни. Ну, соберем пленум, и первый вопрос будет, где генеральный секретарь? Где-где? В Караганде? Не знаю. Даже сам факт созданного пленума без Горбачева означает переворот в партии. Идем дальше. На пленами часть членов ЦК немедленно уйдет в знак протеста в отставку. Это точно. В то же время кто-то останется. И вот тут нас точно втянут в переворот. Оно мне надо. Но отсидеться второму человеку в партии не удалось. Рано утром молчаливые люди в штатском. Взяли его за манишку. Привезли как груз в Октябрьскую. Когда плен он все-таки начался, Ивашко подумал, что лучше бы он оставался в Кремлевке под общим наркозом или находился в коме после операции. Вопросы били прямо в глаза. Верили ли вы лично с самого начала в версию о проблемах со здоровьем Горбачева? Дайте свою личную оценку происшедшим 19 августа событиям Что это? Пуч? Переворот? Заговор? Законно ли ГКЧП? АКОУ? Руководители ГКЧП, члены партии, причем не из последних, дайте им оценку. Вы их поддерживаете? А если нет, отчего? Партия не ушла в подполе. А вам лично нравится стихотворение Евтушенко? На танк поднимается Ельцин. Форменное хулиганство. Ивашка меккал, бегкал, что-то невероятно блеял. Что касается здоровья Горбачёва, я даже сейчас думаю, что мои коллеги тоже не могут вам сказать. Особенно с такой уверенностью. С медицинской точки зрения, что всё отлично. Но вместе с тем, то, чем мы располагаем, даёт нам право сказать, что, видимо, здоровье может быть и не является главной причиной. Свист и хохот в зале. Примечание автора. Сказка на документальная. Ага. Мало помало разгоречившийся зал вдруг стал замечать, что вместо красного, как варёный в пиве рак и важно, на трибуне стоит невысокий, лосоватый человек, внимательно рассматривающий коллективное руководство. Аребак, партийный генералитет, и смотрит он на них как на не в меру расшалившихся детей. Зал стал стихать, пока не замер в ожидании. А вы знаете, товарищи, хм, что комитет конституционного надзора СССР на своём сегодняшнем заседании не усмотрел в действиях ГКЧП никакой антиконституционности. Председатель комитета Алексеев прямо заявил: что действия ГКЧП являются в рамках действующего законодательства вполне правомерными. Что что же касается их юридической оценки, то её может дать только Верховный суд. Самый гуманный суд в мире. Ведь чего так волнуетесь, а направляющие и организующие воле ум, честь и совесть нашей эпохи. А, понимаю пострадавший от советского народа, да? Так ведь советский народ, извините, не фрайер, ему арапа не вотрёшь. Советский народ? А ты кто такой? В зал внезапно накатила ледяная волна. Пригнула горячие головы, будто незримая рука вдруг крепко взяла каждого за шеврот, как обосравшегося котёнка, потрясла и нежно опустила. Я рядовой большевик. И от имени рядовых большевиков скажу: уходите. Слишком долго вы стояли у штурвала, пока чуть не посадили на скалы корабль с советской страны. Куда ж мы пойдём? Туда, откуда пришли, в народ. Мы пойдём в цеха, на колхозные поля, в забои, в шахты на палубу корабля, и не белоручками, которые вдохновляют людей на ратные и трудовые подвиги, нет. Партия сменит финский костюмчик на спецовку, робу, бушлат. Коммунист теперь будет там, где труднее всего. Там, где тяжело, где опасно. Единственный привилегий коммуниста будет первым подниматься в атаку, что при унылии. Да ведь это единственный шанс сохранить даже не партию, завещенную нам великим Лениным и Сталиным, шёл в заля, а всю нашу страну. Хватит. Довольно барства и комч Иванства. Те, кто не желает уходить, держать не будем. Нам не нужны слабодушные подлецы, равнодушные трусы, хитрые лентяи трудом. А личным примером мы вернём доверие и уважение советских людей. И даже если нам придётся подигнуть, умрём же как люди с гордо поднятой головой за Родину, за партию, за коммунизм. Какие простые и немудрящие слова. Ведь ничего необычного не сказал этот человек но те, кто потом вспоминал, тот исторический пленум, чуть было не ставший последним пленумом ЦК КПСС. Не могли забыть, как чужая, но светлая, и могучая, добрая сила вдруг подхватила их души и замучила мелочной бегать нёй: карьерой, погони за сервизами, дачами, машинами и понесла ввысь к тому яркому, что бы на когда-то пионерский Горсток, как Самолскис, начок, вдохновенный труд, великая война и великая победа. Всё-таки у каждого есть есть что-то заветное в душе. Это последнее крошечное частичка вдруг вспыхнуло на короткий миг, слившись в единое бушующее пламя. Кто за то, чтобы поддержать Комитет по Оперативному управлению СССР? Ну что же, спасибо, товарищи. 21 августа 1991 года. 11 часов утра. Москва. Здание управления делами ЦК КПСС. Да, ерунда все это. Минутный порыв. Кофе это марковный, а не коммунисты. Из них хоть бы десяток стоящих людей нашлось. И то хлеб. Да ведь это всё серость, серость, не украсть, не покороулить. Товарищ Павлов перекинул через полированный стол товарищу Бакланову толстую папку с коршевателем. Вот полюбуйтесь, мне это кручина предоставил пансионат Жуковка министра угольной промышленности товарищ Щадов взял для личного использования имущество на 7772 рубля заместитель председателя совета министров СССР товарищ Бирюкова на сумму 1520 руб. А в оздоровительном комплексе Сосны товарищ Шкабодня управляющий делами совета министров СССР Отоварился на четыре тысячи двенадцать рублей. Всего двадцать четыре лица совершили хищение на восемьдесят девять тысяч рублей. Глубые воришки, альхины. Но ведь масштаб поражает, ведь мелочь. Мелочь же, какие-то торшеры, кресла. Бакланов усмехнулся. <coughs> И ещё квартира еще дача. Впрочем, говорят, на кремлевских приемах серебряные ложечки тырили. Слушайте, а деньги вы нашли? Что, очень надо? А то у меня дефицит с наличностью. Вон, на Магнитогорском металлургическом комбинате. Для зарплаты требуется 5 миллионов рублей, а в банке имеется только половина, два с половиной. Может, долговыми расписками выдать, которые будут приниматься в качестве оплаты при покупке ворсовских магазинах и столовых комбинатах? Слушайте, а это идея. Выдать каждому рабочему чековую книжку на сумму его зарплаты. Пусть расплачиваются чеками по безналу. И обязательно всех отечеять и принимать. Но деньги-то вы нашли. А у вас в роду абреков случайно не было? Вот при Сталине. Нате, настоящая расписка дана первым заместителем заведующего отдела международной политики ЦК Компартии Чехословатии товарища Штефанюком, что им получен от ЦК КПСС взнос в фонд помощи левым рабочим организациям в сумме 750 тысяч долларов в США. Взнос выдала помощник секретаря ЦК КПСС товарища Пономарева, фамилия и инициалы не успела. Кру친 её прямо за руку поймал. Но ей-то какая забота ощихе словах тех товарищей? Тем более сегодня, так ведь Господь делиться велел, и все же те товарищи эту заповедь свято блюдут. Ничего, сейчас я ещё что-нибудь найду. 21 августа 1991 года, 11 часов 25 минут. Москва, город Зеленоград. Именно так. Панфиловский проспект, дом 4. Северная промзона, проходная завода «Элион». «Слышь, земля, купи компьютер!» «Чего? Компутер купи, трубы горят!» Гражданин в выгоревшем синим длиннополом халате, с красными, как у кролика, глазами, доверчиво протягивал случайному собеседнику молочный белый плазмассовый чемоданчик. Какой же это компьютер? Компьютер это, брат, ого-го, монитор, системный блок, клавиатура, это еще джойстик, да? Да тут все есть. И продавец, щелкнув за мышком, распахнул Настю чемоданчик, открыв. Действительно, клавиатура с черно-белыми клавишами и плоский экранчик, вмонтированный в крышку. Слева-снизу действительно виднелся джойстик. Вот дела. Это что, электрическая пешмашинка? Сам ты машинка. Сказано, компьютер. Во! Электроника. Процессор. Русский аналог. Intel 88.6. На частоте 4.47 МГц. Оперативка. 1 МБ. Видеокарта. CGA. Это такой стандарт, который выводит черно-белое изображение. От автора. Я знаю, что CGA color graphic adapter. Цветной графический адаптер, то есть на выходе нормальное 16-цветное изображение. А в этой машине стоял MDA. Но флешер-наладчик мог таких толкстей не знать. Экран монохромный 640х200, жёсткий диск 10 МБ. Дибки диски 3 дюймовые, два накопителя, операционная система MS-DOS. Вес не более 4,5 кг. Ну я себе, да это ж точка будет помощнее искры 10 30. А то <смех> дерьма не держимся. Слушай, если честно, что неужели ни илони шило кончилось? Не поверишь, кончилось. Вчера привезли денатурированный гидрол, знаешь. Мы ж с ним мучились, мучились. И молоко массаживали. И через противогазные фильтры пропускали. Ничего не выходит. Двоих добровольцев еле откачали. Купи, друг. А за сколько? Ну, сколько не жалко. Так он шесть тысяч стоит. Ну, кто же его купит за эти бешеные деньги? Дай на пару бутылок. Да на что он мне? Ты бы лучше дрель вынес. Ага, дрель. За дрелью знаешь какой присмотр? Это тебе не компьютер. А давай я тебе спутниковую антенну вынесу, а? Ну, зачем мне спутниковую антенну? У тебя детей есть? Вот и ладушки, зимой твои пацаны на низ горки кататься будут. Ну ладно, тащи свою антенну. Только в Советской России русские левши могли буквально на коленке собрать на совершеннейший по тем временам ноутбук. И только в Советской России могли эти золотые руки его тут же обменять на пару бутылок водки. 21 августа 1991 года. 11 часов 30 минут. Рига, Латвейская Республика, Международная Телефонная Централь. Так. На улице Цинтрау, 16. Это была не баррикада. То есть, в том смысле, в котором ее трактует большая советская энциклопедия, баррикада, завал, искусственный форт, заграждение, выполненное из подручных материалов и расположенных поперек дороги или горного ущелья. Потроущенными материалами для строительства баррикад могут быть строительный мусор, бочки, ящики, бетонные блоки, части бронетехники и т.д. Баррикада применяется во время в осаде для целей уличного боя, а также для задержки продвижения моторизованного противника. Таким образом, баррикада в боевых условиях создаёт препятствие для наступающего противника, образует прикрытие и огневые точки для обороняющихся. Нет, это было подлинное произведение авангардного искусства. С думой о Латвии, протест европейский в глубине души общественности против московитского варварства. Вообще, первые баррикады начали строить в ряде 13 января 1991 года после проведения массовой манифестации на набережной в поддержку независимости. О, это было не строительство, а Строительство. Именно так, с большой буквы. И курировало его Министерство строительства ЛССР во главе лишьта с министром Прусисом. Кроме того, в всём проекте участвовали Министерство земледелия, министр Данис Геггерс и Министерство сообщения, министр Янис Яновстис. Именно так, без отчеств безродные. От руководства республики строительством руководили: заместитель председателя Верховного совета Даниэль Ивенс, депутаты Шкаперс Диневичс, Йонзис Кастанда, начальник штаба обороны ВС Крастич, заместитель председателя Верховного совета. Был создан цели оперативный штаб. Руководитель Костанда член Яронис Плявинш. 12 января 1991 года в ауле Латвийского университета заседал состоялось заседание Думы народного фронта, на котором распределялись задания для руководителей отделений НФЛ по созданию баррикад в централизованном, значит, европейском порядке. Разумеется, русскую поговорку о семьяняниках «дитя без глаза» никто и не вспомнил. Результат превзошел все ожидания. Настроенные баррикады у Верховного Совета Латвии, СЭИМ, Кабинета Министров, ЛТВ, ЛР, СТЦ, Международная телефонная централь Улброкская радиостанция у мостов Fellmigravius, браса воздушный, Ашкалинский, Деглавский, Югла, Островной, Стахановский, железной дороги, Вантовый, Каменный задержали движение рижского омона настолько, как если бы трудолюбивые ряжане сплели эти баррикады из паутины. Впрочем, дело было не в ряжанах, Точно такой же результат был в Кулдиге, Ли, Пае, местечке у Брока Стопинской волосности Рижского района. Предсказываемый результат. Потому как крепость сильна не стенами, а духом её защитников. В крепости Масада 300 евреев год отбивались от непобедимых железных легионов Рима. Однако латыши ведь не были евреями, правда? И поэтому при первых звуках революции Бессмертного русского «Эш, твою медь!» Немедленно сами дисциплинированно разгораживали дорогу и также дисциплинированно становились в позу пьющего оленя. Не знаю, снимали ли они при этом штаны. Не видел. А врать не хочу. Однако, видимо, битому не имется. Еще одна русская пословица, это поговорка. И поэтому у новоф у телефонной станции была воздвигнута дирающая баррикада. Янис, пойдём уже домой. Нет, Гунтерс, они не заставят меня это сделать снова. Янис, смотри, машина подъехала. Нет, Гунтерс, я не уйду. Янис, я не солдат из Кузова выпретивают. Эй, русские, вы не пройдёте. Янис, дорогой, мой, не зли этих противных солдат. Готтер, ты ничего не понимаешь. Уйди, я тебя больше не люблю. Ах, Янис, ты такой жестокий. Нет, не трогайте моего мужа, не обижайте его лучше меня, не обейте меня. Ешь, что захотел, я первый. Муч меня, муч варвар, оккупант, о, да с из фантастиш. А я в августе баррикады вообще не помню, пишет доброжелательный читатель. В январе точно были. Сам присутствовал в центре, при штурме ОМОНа и МВД. Вышли с приятелями на Стену, тут приспечало, попёрлись в туалет Академии художеств. Наблюдали и по льбу, и озик горящий, как из портера. Кстати, очень много съёмочной групп разных телекомпаний было в тот момент в том месте. И норвежцы, и немцы, чёрт знает, кто ещё. Самый первый пробежал маленький японец с камерой на плече, больше него самого. Изгостянец в Латвии при первых выстрелах понёсся в сторону Ридзы. Наверное, самый лучший репортаж у него был, но нам его, к сожалению, не показали. Так вот, про август. После объявления ГКЧП над центром пролетел вертолёт, разбрасывая листовки. Следом прибежал к нам с коллегами на работу один информированный товарищ и сообщил, что в Питере по распоряжению мэра введён сухой закон и все кабати закрыты. Поэтому необходимо срочно переместиться в более подходящее место и защищённое от неприятностей, что и было немедленно проделано. Вся компания передислоцировалась в зем озола на блоумана. Благо этот пивняк не был закрыт. Так никаких баррикад в августе я так и не увидел, а может их и не было. О, восклицает автор. Музей баррикад в Риге, значит, есть. Знак защитнику баррикад 91, который гордо носят сотни тысяч борцов за демократию, есть. И все прибалтийский конкурс на лучшее эссе об баррикадах тоже есть. А самих баррикад не было. Так да вопрос: что демонстрируется в том музее? Кому вручался знак и о чём писались те эссе? Нет. Вот вот это ясность очевидна. Были баррикады в августе, просто пока ГКЧП не было, их не было. А как только его стянули, и стало понятно, что опасаться нечего, то Рига сразу грозно покрылась баррикадами. Точно помню. У меня да-да, жену клещ укусил, я по городу с тем аптеком бегал, ему наглобулины развести. Вчера ещё по щелям сидели, а сегодня смелые, весёлые баррикады строят. 21 августа 1991 года, 11 часов 40 минут, Тиев, Украинская, СССР, улица Большая, Кольцевая, дом 4. Улица как улица, широкий проезд между двумя бесконечными бетонными заборами, поверх которых блестит натянутая на изоляторы проволока, и за ними возвышаются корпуса с широкими окнами из зеркального стекла. Ранним утром к проходным стекает веселая говорливая река мужчин и женщин, а вечером они также дружно штурмуют переполненные автобусы. Киев – стифилиал предприятия Московского ЦНИИ «Комета». Впрочем, с 1979 -го года это предприятие уже и не предприятие, а научно-производственное объединение. Директор НПО, который сейчас как раз звонил из Москвы в Киев, герой социалистического труда лауреат Ленинской Трехсталинских двух государственных премий СССР, начинал свой путь конструкторам, на знаменитом заводе имени Сталина в Горьком. Тогда молодой, 21-го года, от отроду инженер, работая мастером в цехе противооткатных устройств, предложил ряд новшеств в конструкции танковой пушки F-34 знаменитого Грабина, главного конструктора завода номер 92. Грабин вначале весьма холодно отнесся к предложениям вчерашнего студента. Однако замена существующей конструкции противооткатных устройств в пушке Ф-34 на предлагаемую юнцом конструкцию позволяла существенно сократить трудозатраты на производство, повысить качество при уменьшении веса, габаритов и сэкономить расход дорогостоящих материалов. Как оказалось впоследствии, общий эффект от внедрения этой конструкции в денежном исчислении составлял более 5 млн довоенных рублей в год. Орден Ленина и сталинская премия для первого раза в третьей степени. Они были чертовски молоды, чертовски нечеловечески талантливы, инженеры сталинской поры. Тогда инженер звучало гордо, почти как в царское время, когда мост проектировал инженер рукавишников, а ажурную стальной вязь и башню строил инженер Шухов. И зарабатывали они весьма прилично. Средняя зарплата рабочего была в 6 раз меньше зарплаты главного инженера. Последствие это хрущёвым ставилось Сталину в вину. Далее был Хрущёв стирать различия между городом и деревней, между физическим и умственным трудом, между потолком и полом. Что такое гаванна? Это совмещённый туалет в одной комнате, говно и ванна. Кстати, бытует легенда, что так понравившиеся хрущёву хрущёбы со смежными комнатушками без лифтов тот увидал в Минске, в районе аэродрома, и невзамёк было кукурузникам, что это были построенные немцами бараки для русских рабов. И исшаяло и стёрло с к 80-м годам гордое имя русского инженера, потому что инженерами начали называть перекладывающих бумажки и клерков за 120 руб. в месяц. Но были, были, оставались ещё последние зубры, реликты тех великих времён, когда не работали, горели, когда одеты в белые халаты младшие научные сотрудники рвались к звёздам, а не в курилки, чтобы обсудить очередную фиггу в кармане, которая изобразилась тругацкие. Человек, снявший в Киевском кабинете трубку, издавшего мелодичную трель вэфовского кнопочного телефона с памятью на 16 номеров, относился как раз к их числу. Как и его московский собеседник, он стал кандидатом технических наук в 24 года, а доктором наук в 28 лет. Тогда же был удостоен Ордена Ленина, высшей награды страны Советов и Сталинской премии, что любопытно тоже третьей степени молодого, потому что нечего баловать. И был он такой же дерзкий и такой же талантливый. Единственное, что их отличало, что Тиевтин инженер потом хорошо отсидел в Лефорте, в Путырской тюрьме и в Владимирском централе. И был лишён всех званий и наград, даже медали за оборону Кавказа, которую заработал на кровавом снегу высокогорного ледника. Но ничего, в силу те снова защитил диплом уже не в ВТУ, а заочно Уральского политеха. Снова начал работать, сначала инженером, потом ведущим конструктором, начальником сектора, начальником отдела. Перевёлся в Киев. Мама сильно болела. Трудился там уже в качестве заведующего отделом системного проектирования, главного конструктора комплекс. С 90 -го года, того, что руководитель Главный конструктор киевского филиала НИИ Комета. Доктор наук, член отделения новых физических проблем Академии наук Украинской СССР. Вот сейчас он возьмет трубку и с легким, неуловимым акцентом скажет. Приветик Иваныч, чего тебе надо было? Давай, говори скорее. Здравствуй, ты, Сережа. Что у тебя на столе борщ с пампушками стынет? Или водка греется? Э-э-э, какая водка. Припёрлись тут ко мне представители трудового коллектива. Маму я их вертел. Чего хотят? Да как обычно. Сами не поймут. То ли им надо демократии, то ли осетрыны с хреном. И первым делом требуют ликвидировать в столовый зал для дирекции, чтобы все обедали в общем. И что тут плохого? Да мне похер. Я свою шлёмку могу и под нарами выхлебать. Единственное, что во время обеда я лишний раз своих главных специалистов могу увидеть. Расспросить, что и как, дать им нагоняй. Короче, по ходу провести дополнительную оперативку. А в общем, в зале этого не получится. Там шум, гамба и некоторые вещи не для каждого уха. Ну и гони тогда нах свою демократическую общественность. Не могу. У нас скоро выборы. Изберут вместо меня какого-нибудь демагога. Ну и изберут... Демагог дела завалит, а я его сниму. И опять тебя назначу. Да это понятно. Время. Время на эти гнилые разборки, сколько уйдет. Кстати, о времени. Не тяни кота за яйца. Чего тебе надо на старче? Да уж не стареет тебя, многоженец, кобелин ты наш призовой. Тут вот такое дело. Сережа, ты не мог бы вылететь в Москву? Захер! Ездили к А702 у меня на испытательном стенде. Ты что, забыл? Ты я в цеху вчера ночевать оставался. Понимаешь, приказать я тебе не могу. Ага. И, и портбилет на стол я не положу. Нет у меня вот про билет это с 53 года нет. Знайте, я тебя прошу, как друга. Ну, Сергол Аврентич, прилетай. Это очень важно. Ивти руководитель задумчиво потёр ладонью высокий летящий лоб. Поправил на переносице очки в простой проволочной оправе, похожие на пенсне. Ну, если ты просишь, ладно. А чего тебе надо, да? Что мне с собой брать? Серёжа, мне ничего не надо. Я говорить не могу, да и поверишь ли ты мне? Лучше скорей приезжай, сам увидишь. 21 августа 1991 года, 12 часов, 1 минута, Москва, улица проспект Маркса, дом 1, Госплан СССР, 3-й подъезд. Небольшая комната, уставленная потёртыми стульями, стол покрытый старенькой клеёнкой со следами от ножа, на столе электросамовар. В углу кожаный диван эпохи Вознесенского, знававшего куда лучшие времена. Собравшаяся публика, личные, прикреплённые, шофёры, охранники, те, кто знает о своих первых, куда больше, чем знают о них вторые, третьи и далее по списку. Слушай, а что у него с девочками совсем ничего не было? Ну как же не было? Ну помню, рассказывали мне, как он вместе с хозяином в 46-м году в Сочи отдыхал. Ну... Я возвращаюсь от сталинской дачи, встретил он двоих девчушек, которые на режимной территории грибы собирали. Оказывается, пролезли через забор. Вот такой забор был на правительственной даче. И что? Ну что? Зажарил и съел. Грибы я имею в виду. А девочкам насыпал полный подол конфет и отправил на своей машине домой. Любил, знаешь, детей. Не то слово. Было как-то в Сочи. Приехал на открытой машине. Только на Платановой аллее остановились, набежало целая стаяка ребятишек машину смотреть. Так он дверцу открыл и полную машину детей насажал. Приехали в Ривьеру, такое кафе на набережной. Усадил он их за столик и лимонадом угостил, а потом еще принес из буфета целую вазу с пирожными. Примечание автора в случае подляны. Вообще с ним было работать, говорят, очень нелегко. А с хозяином хуже втрое. Почему? Вот ехал как-то хозяин на машине из Москвы до Харькова. По дороге останавливается в Сремево, выходит и пешком осматривает деревню, разрушенные кварталы. Ходит по улицам, за ним толпа немельна. Женщины ему на шею вешаются, дети за брюки рукава тятеля хватают. С цветами всего засыпали. А даже в караване своего френча товарищ Сталин нашёл чужие золотые часы. Оказал с какой-то карманной варежкой из мест таким необычным образом, хотел высказать ему свою почтительность и сыновнюю любовь. Охраняете. Ходил шел впереди один сзади, ещё один сбоку. И со слезами на глазах просят людей не докучать товарищу Сталину. Дразнив да всех уговарить А как товарищ Сталин? Ну, конечно, собирающаяся столба ему мешала. Он пытался его говорить разойтись, но потом стал осматривать интересующие его места ночью. Но и это не спасало. Народ как-то узнавал и все равно тянулся за ним хвостом. Причем товарищ Сталин не делал из этого ни малейшей рекламы. Никогда. Рядом с ним не было не только кинооператоров или фотографов, но и просто журналистов. А почему он так поступал-то? Ну думаю по тому, потому что и для него, и для хозяина сама мысль о том, что охрана отделяет их от народа, была оскорбительной и унизительной. Да они скорее согласились быть убитыми, чем подать кому-нибудь намёк на то, что они боятся советского народа, ради которого они и живут. Да как же ты с ним ходишь? Не поверёте, ребята, страдаю. 21 августа 1991 года. 12 часов 20 минут. Украинская СССР, Крымская АССР, Форест, Объект Заря. Академик, секретарь отделения проблем мировой экономики и международных отношений, член президиума АНССР, один из ведущих отечественных востоковедов, крупный ученый в области мировой экономики и международных отношений, в частности в сфере комплексной разработки вопросов внешней политики России, изучение теории и практики международных конфликтов и кризисов, исследование мирового цивилизационного процесса, глобальных проблем, социально-экономических и политических проблем развивающихся стран очень хорошо приносил Авиационном перелёт, потому что никогда не был кабинетным работником. Без отцовщина, сын простой скромный учитель из Тэфлиса. Всю жизнь он собственно упорством своим упорядом альбом пробивался наверх. Вообще нет. Никогда в своей жизни Примаков не мечтал быть наверху. Он хотел быть просто очень полезным для своей советской родины. Смешно звучит, но именно так и обстояло дело. Выучив во время учёбы в Московском институте востоковедения 5 языков, причём арабский в совершенстве, Примаков был немедленно трудоустроен в гостелерадио корреспондентом. И ещё кое-ким, куда кое-куда. Все вас одовляют каждый советти человек, надёжный сотрудник ОГПУ. Михаил Иванович Кальян тридцать второго года. И насилие его от Атамура до Туркестана, то есть от Каира до Багдада. Причём он был доверенным лицом одновременно и Бегина, и Саддама Хусейна. Орден трудового красного знамения орден знак почёта, орден дружбы народов и ещё лауреат премии имени Нассера, лауреат премии имени Афиценны, лауреат государственной премии СССР. И ещё марозёр имени Зержинского за чёрт вота. Орден имени Андропова. Так что сшедшего с борта Ту-134 ша на аэродроме Бельбек прямо кого тошнило не от того, что его укачало, а от увиденного полосу прикрывали три БТР-60ПБ с эмблемой морской пехоты, справедливо именуемой жестянками. Ну кому нужна эта показуха? Если бы серьёзные люди решили. Ну да ладно. Примаков выдавал причуды многих африканских, да азиатских диктаторов. Но такой явной грубости не наблюдал никогда. Исключить-то поэтому Евгенья Максимовича неприличный вырыгалса три раза. Он вежливо признелся. Ёк, вашу мать. Я здесь что, долго еще загорать буду? Да в рот вас всех идти. Кто здесь старший? Кому подчиняетесь? Ах, Горбачеву. А кто такой этот Горбачев? Ладно, разберемся. Мне куда? В вертушку? Да. Мать вашу два раза совершенно неприличным французским образом. Да. Пройдя по пахнущей сухим донникам и авиационным керосином бетонке, Примаков сапя залез на борт Ми-8Т, который неторопливо раскручивал винт в конце ВПП. Вот ведь перейти ты-бы-дым-ты-ды-дым, ты -ды меня по всей голове задумчиво произнес академик. Значит, это мы так в заточении пребываем в левую ноздреву через правое ухо? Юнос, проведенный Примаковым на Тбилисском электровозостроительном заводе, вследствие сбойщика 2-го разряда, Говеренна давала себя знать. Во время недолгого полёта типа швертолёта посмотрел на маститу академика с некоторой опаской. Но Евгений Максимович ограничился только исключительно деликатным: "Да и имел я этот вертолёт, и того кто застёл меня на нём лететь". Пик-пик-пик-пик. Что было расценено как явное одобрение лётного лет мастерства. Объект Заря был прекрасен. Один лифт от спального корпуса до пляжа, осыпанного белоснежным кораллом, привезённых с острова Фиджи песком, чего стоил. Впрочем, до пляжа прямокор преодолел четыре пояса личной охраны, на двух последних из которых ему пришлось пройти через металлоискатель, а также компьютерный газохроматограф. А вдруг он несёт на себе взрывчатку? И подвёрнут к личному досмотру во время которого с Примакова сняли носки. У кромки прибоя сидел в шезлонге бывший колхозный комбайнер, сын деревенского полицая, вмещенный божьим клевом шельма. Что же ты наделала, голова за платкой, лучший немец столетия? Ну что, приехали ко мне просить прощения? Лениво произнес бывший минеральный секретарь. Примаков ласково улыбнулся, подошёл к Горбачёву и ловко дал ему увесистого щелбана по лысине. «Ох же, как давно я об этом мечтал!» Немедленно взвылась сирена, послышался топот ног по песку, впереди всех мчалась Раиса Максимовна. Примаков, обещающего, хмыльнулся и засучил рукава мозолистых пролетарских рук. Примечание автора. Автор лично сдавал я Максимич по работе в Совете безопасности ТПП РФ. Замечательный был мужик, а как красочно выражался. Там же чуть позже. Форос, что значит в переводе с древнегреческого налог подать. По мнению тамошнего обслужи, который очень хорошо всё понимает, просто раковая дача, меченая пятно, если хотите, на ней поставлена. И место это сдано, значит, так значально проклятое. Непонятно, зачем его резиденции вообще держат. Много помпезности, много мрамора, очень много я бы сказал мещанского перебора. Какие-то нелепые эскалаторы для передвижения от дач к пляжу. А ауры отдыха как не было, так и нет. Вообще в том месте, где она сегодня стоит, в районе мыса Сарыч, лишь бы были, лишь были кусты заросли дикого кустарника, скалы и никто всерьез-то, чтобы там что-то построить, это более самую главную государственную дачу и не воспринимал. Правда, вода в море у того у скалистого берега была очень чистая, так что на глубине 7 метров было видно дно. Только севастопольцы сюда купаться не ездили, потому что лежать на обломках острова Камня желающих было мало. Но Раиса Максимовна, женщина, была волевая. Решительно отказывалась от всего советского прошлого. Это была ее сокровенная философия бывшая Брежневская дача Нижняя Ариада была идеальным местом отдыха. Лучше места во всём Крыму нет. Однако Горбачёву поставила задача построить объект Заря, Форовскую дачу на голом скальном грунте. И тысячи самосвалов повезли землю по серпантину. Строили военный, а одновременно с гостевым домиком для приёма первого лица на военном аэродроме Бельбек. И главный прораб этой дачи был в ранге министра обороны СССР. Лично Дмитрий Тимофеевич Язов, супругу первого президента СССР, приказала оснастить трехэтажный особняк, чью красную крышу, в окружении зелени при случае показывают все фаршистские таксисты, всеми новинками 80-х годов, двигающимися витражами, эскалаторами с подсветкой, финской сауной, тренажерным залом, Огромным крытым мраморным бассейном строили Зарю с размахом. Только одна Украина добровольно выделила на неё 3,5 млн рублей. Столько же выделили остальные союзные республики. Сотни людей работают день и ночь, чтобы сдать её на год раньше срока. Кстати, про бассейн. Одна торцевая сторона была облицована уральским мрамором, изображавшим рост стележ. А другая была стеклянной. Специальными устройствами она опускалась, и открывался вид на море. На пляж перед два эскалатора. Там располагался спецпричал, рядом маленький гротик, а чуть в стороне кинотеатр. За основным зданием находился дом для гостей, а также ещё персонала и охраны. Специально для Горбачёва по всего периметру дачи сделали терренкур тартановую дорожку которая ещё рельеф территории. Далее была восьмиметровая ограда и контрольно-пропускные пункты. Ещё рассказываю там мощные электронные системы охраны дачи, окружённой даже подводным кабелем. Если его включить, диверсант так аквалангисты в радиусе 500 м, даже не подбернусь. Задумано было с размахом. Жалко только, что исполнение слегка подкачало. Вот <coughs> во всём мире есть строители, и есть военные, И только у нас есть военные строители, у которых два солдата из Трайбата заменяют эскаватор. Нужно ли говорить, что новенькая дача тут же начала рушиться? Все сыпалось, сломалось, трескалось. Портет из драгоценных пород дерева стоял колом. Привезенные из габелина тканые шелковые обои были наклеены криво, с пузырями, из золоченных итальянских унитазов выскативали мокрые крысы комнатах постоянно чем-то воняло. Для того, чтобы отбить запахи, решили засыпать все ящики и шкафы зелёным чаем, чтобы он впитал запахи, а потом вычистить. Мешки с чаем из Краснодара доставили АИР АВИАРИЗ. Не помогло. Потому что из-за плинтусов долго ещё вгрыбали целые кучи солдатского дерьма, а также засохшие трупики дохлых мышей и лягушек, которых туда насавали весёлые стройбатовцы. Да что вонь Из-за извечной спешки а военные строители плохо закрепили шестиметровый карниз. Когда дождь Горбачёва вреза случайно наступила на партер, тяжёлый багет обрушился ей на голову. Все страшно испугались. Привезли Ирину в Севастополь с Тивой на морскую госпиталь. Я прочее сделали всё необходимое. И хотя дежурный Ту-134 стоял в Бельбете, который немедленно вылетит в Москву с пострадавшей на борту. Всё обошлось. По деревна казалось небольшое сотрясение. В общем, скверное место. Только Раиса Максимовна со своим идиотизмом, бабьим упорством, достойным иного применения, продолжала держаться за форос, как дура за красную торбу, ожидая лучшего. И наконец дождалась. Сейчас она сидела на п месте рядышком с перевёрнутым шезлонгом некрасиво размазывая одной рукой сопли разбитого носа, а другой рукой прижимая к себе дорогого Михаила Сергеевича, и при этом с ужасом посматривал на вышагивающего перед ними туда-сюда, как разная разъярённый тигр Примакова. Сотрудники личной охраны, охранявшие прогрессивное человечество от Горбачёва, дипломатично не вмешивались в семейные отношения. Они вообще всем своим видом показывали, что их здесь совсем нету. Значит, Михаил Сергеевич, говорите, связи у вас нет. Врод вам проход. Участвовал, осподобился в день Михаила Максимовича. Да, связь у нас отключили. Начало бы это было конёчить рейсом Максимовна драть вас адмиралтейским якорем через ютовый полуклюз. Возражила академик Примаков, в юности успевший мало споучиться в мореходке. Откуда его выгнали за недобротворные поведения? «Не сношайте мне мозги!» Насколько мне доложил начальник Крымской девятки Александр Орлов, на объекте была установлена великолепная широковещательная радиоаппаратура. Соответственно, и связь должна быть изумительная. То, что вы президент ядерной державы, в третий день не выходите на связь, я могу объяснить только тем, что вы сами этого не желаете. Отсидеться захотелось, пока за вас всю грязную работу сделают. Не выйдет! Да как вы смеете, звеласраиса Максимуна? Мы, президент, выбранный съездом, нас весь мир знает. А ты курица без мозглая. Вообще молчи, предельно вежливо парировал академик. Так, уважаемый, вот вам ручка, вот лист бумаги. Пишите коротенько. Что? Что писать? Так, волосараиса Максимуна, заявление об отставке в связи с политической невозможностью исполнять свои обязанности и извинения. Нам не перед кем извиняться, гордо заявила Раиса Максимова. Да, а перед советским народом, который вам было поверил, не надо? Ах ты! Побуряв лицом, Примаков сжал до боли пудовые кулаки, и решительно шагнул к сладкой парочке. «Пиши, лысый, и лучше ты меня не зли, не доводи до греха!» Положив лист бумаги на спину обожаемой супруги, Михаил Сергеевич послушно стал черкать что-то, что-то поминутно косясь на грозного академика. 21 августа 1991 года. Час дня ровно. Здание управления делами ЦК КПСС. «Я русский!» Город представитель Насати похож на растрёпанного голчёнка босаноди философа по имени Вазден. Потом чуть смучившись, добавил: "Ну, как там у Шалома Алейхама я русский человек еврейского происхождения и еврейского вероисповедания". Бере понимающе кивнул. Он был тоже ростом человеком мингрельского происхождения, как товарищ Сталин, как товарищ Ганович или товарищ Микоян. Они все были ростом большевиками, членами РКПБ. Да, я русский, повторил так и не переобувшийся из своих вьетнамок философ, которого коллеги за извительный нрав, иначе как фасденчиком, и не называли. И потому молчать не буду. Разрушение СССР, обусловленное взаимосвязанными внутренними и внешними факторами, будет сопровождаться многими межэтническими кровавыми конфликтами, социально-экономической катастрофой едва ли не во всех союзных республиках. Но некоторые из них ещё до распада СССР уже завладели значительной частью своих советских экономических фондов. Более того, фактически и подчёркнут бесплатный делёж общесоюзной собственности уже в основном завершён. Это ваше субъективное мнение, скорее объективная реальность. Так, в конце декабря 89 -го года в Прибалтике оказалась основная часть советского торгового флота на Балтийском море, в том числе рыболовецкие флотилии, а тянических бастроболовства. На Украине и в Казахстане до трети парка грузовых вагонов СССР. В Причерноморье, при Азовских и при Каспийских постсоветских республиках в заключении МЕРС-ФСР оказалось свыше 70% советского торгового флота южных акваторий Советского Союза. Это что даже в канун распада СССР и даже в последние часы его агонии некогда братские республики позаботились о весомости своей доли в могуществе уничтжённой страны. Не случайность. Я утверждаю, что это продолжение политики Горбачёва, которая в свою очередь проистекала из долговременной линии Кремля по обустройству национальных республик в основном за счёт эрос ФССР и русского населения. Смело сказано, громко. Вот справедливо ли? Сомневаюсь. А вы не сомневайтесь. Дело в том, что на протяжении последних 45-50 лет именно Россия, РСФСР, была в буквальном смысле донором почти всех союзных и большинства автономных республик. Из них делали витрины социализма и изобилие именно за счет России и частично Белоруссии. И витрины это знали. Поэтому неудивительно, что в отличие от тех же регионов витрин социально-экономическая ситуация именно в РСФСР по данным статистики, для служебного пользования и других документов ухудшалась наиболее быстро. Приведу в этой связи мнение доктора экономических наук профессора Владимира Минасердова. Существовавшие в СССР централизованные плановые системы управления экономикой Позволяло государству сосредоточить львиные финансовые и материальные ресурсы в едином кулаке. Но благополучие населения национальных регионов, имевшее и политическую значимость, во многом зависело от поступлений из госрезсурсов. Хотя между вложениями, на которых работала вся страна, и отдачей от них, к сожалению, не было чёткой взаимосвязи. В этих условиях руководители большинства республик скрывали свои внутренние резервы Старались больше получать из центра и как можно меньше давать в общий котел. Бессмысленно работать лучше, откровенно говорил бывший председатель Госплана Эстонской ССР от Сасон. Зато большой смысл имеет составлять письма о помощи. Важно уметь выпросить деньги, продовольствие, корма, товары, что угодно. Это более важно, чем уметь делать их. Такая иждивенческая идеология особенно широко вошла в обумы прибалтистых и закавказских руководителей. По данным того же Милосердова, несмотря на то, что основная часть газа добывала в других районах страны, прибалтистские села по газификации существенно опережали российские. К настоящему моменту, к моменту желания выхода прибалтов из союза практически все села Прибалтики, да и Западной Украины и Закавказья были газифицированы. А вот в России сегодня тысячи даже подмосковных всё ждут, когда к ним придёт газ. А что ж говорить о российской глубинке? Кроме этого вашего тающего милосердия, это мнение кто-нибудь разделяет? Да. Вот свидетельства академиков и экономистов Хачатурова, Некрасова в поддержку их совместного письма министру газовой промышленности Ороджу ещё от 16 ноября 77 года. РФФСР последние 10 лет постоянно ущемляется в выделении разнообразных централизованных ресурсов. Их всё больший объём выделяется другим республикам, хотя контроль за использованием в тех республиках выделяемых ресурсов ослабевает и становится формальным. Более того, даже из того, что выделяется для РФФСР, затем весьма часто изымается из её фондов. Проявляется также неблагоприятная тенденция замораживания не только капитала вложений, но и разнообразных природных ресурсов на территории РСФСР, в то время как все больше объем того и другого, соответственно, направляется и осваивается в других республиках. Последние требуют для себя увеличения капитала вложений и поставок по импортным линиям, что в отличие от большинства таких же заявок от РСФСР удовлетворяется. Сохранение такой ситуации привлечет за собой необратимые диспропорции в социально-экономическом развитии Это о царском обеспечении регионов всего СССР. После этого письма Хочатуров был уволен с должности, а Некрасов, э, а начало всё после 17 -го года, когда большевики расчертили территорию России, в том числе формируемые СССР на массу союзных автономных республик, автономных областей, национальных округов. Доля тех автономий в общей э, территории СССР, как и нынешней РФ превышает 65%, хотя удельный вес русских жителей в тех же автономиях и сегодня достигает 60, а то и 70. Вот с тех пор и стала новообразованная СФСР, особенно русская деревня, бессрочным донором поднимающихся окраин. Но нечего на большевиков ты всех собак пешь. В конце 40-х, начале 50-х годов руководством СССР, как вы могли бы судить по тогдашним, партийным правительственным и партийным документам, была сделана ставка на социально-экономическое развитие в союзных республиках в основном за счет их собственных ресурсов и возможностей. Разве не так? Так. На такой линии был сделан акцент. Например, в отчетном докладе Маленкова, фактически руководителя КПСС. 5 октября 1952 года, 19-му съезду партии. И в докладе на том же съезде 7 октября представителя госплана СССР Сабурова. Ведь, ему не спроста материалы именно этого съезда до сих пор низоны в России, как не были они изданны в отдельной брошюре, а то в полном объёме выступления на том съезде и его документы были опубликованы в Китае в 71-72 годах, в том числе и на русском языке. Но уже к середине 50-х вернулись к прежнему курсу прямому и косвенному выкачиванию из России сил, средств и ресурсов для благополучного состояния республик-ветрин. В тот период Хрущёвским руководством были запланированы и уже осуществлялись социально-экономические, внутриполитические, внешнеторговые, внешнеполитические развороты, что называется по всем Азибу, по сравнению со Сталинским периодом. И главной особенностью этих разворотов было по определению Иосипа Бросттита сворачивания прорусской, прославянской и проправославной политики последнего сталинского десятилетия. По мнению Мао Цзэдуна, сползание к космополитизму, номенклатурному бюрократизму и сепаратизму. Кстати, тот же Мао в беседе в Пекине с иностранными журналистами осенью 1964 -го года прогнозировал, к власти на местах в СССР после 1953 года Пришли националисты и карьеристы-взяточники, покрывая бои из Кремля. Когда придет время, они сбросят маски, выбросят парк билетов и будут в открытую править своими уездами, как феодалы и крепостники. Смотри, например, Новый Китай, Пекин, 1964 год, номер 12. Материалы предума и собрания СК КПК. Пекин, 5 марта 1991 -го года. Такая политика Кремля, естественно, ослабла при отсутствии влияния центра в регионах, но чтобы сохранять целостность страны и партии, национальная номенклатура и управляемые ею регионы получили, что называется, свободу рук во внутренних делах. Они же со второй половины 50-х стали по нарастающей получать, в зачёр главным образом России РСФСР, безвозмездные дотации, субсидии, другие денежные, а также товарные потоки. В 50-х-80-х годах уровень зарплат и других социальных выплат в большинстве союзных республик был на 30-45% выше, чем в России. Скажем, уборщица по Львове или прибалтийских городах в 70-х-80-х получала не меньше 100 рублей чистыми, в то время как среднестатистический российский инженер в РСФСР чистыми едва набирал 120 рублей. А вот уровень розничных цен в РСФСР был выше на 20, а то и на 40 процентов в сравнении с большинством других союзных республик. Отметим, что только в РСФСР состоялась повсеместная коллективизация сельского хозяйства. И только РСФСР к середине 50-х, к середине 80-х испытал на себе такие, например, эксцессы, как повсеместная ликвидация религиозных учреждений, причем в основном православных. Повсеместное устранение так называемых педагогов, неперспективных деревень, повсеместное насаждение хрущёвской кукурузы и изъятие скота из домашних птиц из личного пользования колхозников и работников совхозов. Те же РСФСР и Белоруссия, в сравнении с другими союзными республиками, получали меньше всего сельхозтехники и госбюджетных денег на обустройство сельского и городского жилья, как и на развитие других отраслей. И почеркнём в основном только в русских областях РСФСР. То есть даже не в автономиях РФ, РСФСР в буквальном смысле штамповались дома-хрущевки, которые по всем международным нормам изначально непригодны для человеческой жизни. Даже официальные нормативы жилой площади в РСФСР были меньше, чем для Прибалтики, Закавказья, Западной Украины, столичных городов Республик Средней Азии, Северного Кавказа. Примечательно и то, что квартплата в РСФСР всегда была выше, чем в большинстве других союзных республик. Прежде всего, из РСФСР, также из Беларуси переводились колхозы и совхозы вместе с их кадрами, техникой, семенным фондом и животноводческим поголовьем в другие республики. По имеющимся данным, свыше 150 колхозов и совхозов было переведено на казахстанскую территорию исключительно с русских территорий, то есть не из автономии РСФСР, а также и из Беларуси и Восточной Украины. Кроме того, почти для всех союзных республик, кроме РСФСР и Белоруссии, гласно и негласно снижались плановые задания. Но ведь вы не станете утверждать, что Москва снабжалась хуже всех. Стану! Что касается насыщения СССР потребительским импортом, соответствующие решения Политбюро ЦК КПСС президиум и Президиума Совминной СССР 59, 63, 78 и 83 годов, предусматривали строгую очередность. Импорт потребительских товаров направлять прежде всего в неславянские союзные республики и в Западную Украину, затем в Белоруссию, остальную Украину, Автономные республики РСФСР, причем в первую очередь в Северокавказские, потом в Национальные автономные области и округа РСФСР. Именно в упомянутой последовательности И после всего этого, по остаточному принципу, на всю остальную официально русскую территорию СФСР. Так стоит ли удивляться, что Москву, Ленинград, другие крупные российские города в 60-х и 80-х осаждали колбасные, рыбные, кондитерские и прочие десанты жителей российской, точнее, русской глубинки. И что столица и большинство городов нет, не только других союзных республик но ну и даже городов автономных республик РСФСР были, как правило, переполнены разнообразным ассортиментом, в том числе российским. Но вот вам живая картина. Центр Москвы и район улицы Горького, близи Пушкинской площади. Многочасовая очередь за кондитерскими наборами. Продавали лишь два набора одному покупателю. Трансформировалось в драку с приезжими. Тогда обошлось без милиции. Но сколько таких эксцессов было в российских магазинах и не только в кондитерских? В том же году и позже мне довелось бывать в Латвии, Эстонии, Ереване, Тбилиси, Грозном, Махачкале, Баку, Ташкенте. Те же, например, конфетные наборы, в том числе московские, ленинградские, кубышские, курские, псковские, украинские, белорусские и даже югославские с болгарскими, имелись там в потрясающем изобилии и по низким ценам. Не говоря уже, например, о югославском, польском, венгерском, китайском тракотаже импортные обуви, о бытовой технике и сантехнике из ГДР Югославии и Финляндии. Ну и каков же ваш вывод? Вывод прост. Итак, со второй половины 50-х в связи с ухудшением внутри и внешнеэкономического положения СССР и как следствие социально-политическими протестами в ряде республик была сделана ставка на то, чтобы Кремлю по минимуму вмешиваться в дела нероссийских союзных республик и нероссийских автономий РСФСР. Чтобы избежать развития там сепаратизм. В результате тамошние власти окончательно срослись с местными феодальными кланами и, естественно, стали чуть ли не впрямую шантажировать Москву. Не сказать, не будете больше отпускать денег и будете часто проверять наши дела. Можем вывести наши народы из СССР. Поэтому им платили. Да ведь и современные экономические мощности той же при Балтике созданы в большинстве своём советские годы. Например, не калининградские, а именно эстонские, латвийские, литовские порты стали главными внешнеторговыми воротами СССР на Балтике. До сегодня их доля во внешнеторговых перевозках России превышает 25%. Причём как и в других. А в Транслях при Балтийских союзных республиках минимум 60% доходов портовой отрасли оставалось в выше собственном распоряжении. На уровне 45-55% был показатель для портов и других отраслей за Кавказа, Средней Азии, Молдовы, Западной Украины. А вот в СССР и Белоруссии до тех лет не было, правда, с исключением Северокавказских автономий, СССР. И ещё такой экономико-политический факт. В середине 60-х за Кавкасте, в Средней Азии, в Западной Украине, в Молдавские овощи и фрукты продавались выращенные в СССР основном только на рынках. Естественно, по высоким ценам, минимум вдвое дороже государственной розницы. Этого вот добились от Москвы власти тех регионов. На все товары Союздык э, при Балтике и за Кавказия, а советским государством федера начались самые высокие версерцены, в том числе госзакупочные. А как это ощущается на бытовом, так сказать, уровне? Ну, вспомнилось. Ещё в 73 году в Баку родственница рассказывала, что при устройстве своего сына на работу её спросили: "А вы знаете, что это место продаётся на двояде адекватно?" Я знаю, что это место покупается. В том же году в Кировобаде, в запад Азербайджан, я случайно слышал песенку, что распевали некоторые ученики-семиклассники во дворе близлежащей школы. Зовут меня Мерза, и работать мне нельзя. Пускай работает тупой Иван и выполняет план. Мда. Вы какую должность занимаете? Майонез. А что это? Младший научный сотрудник. Ошибаетесь, дорогой товарищ. Неужели старший научный? Зачем? Директор института философии. Я не могу. Почему? Скажи, чёрка не русский? Чёрка да. Русская чёрка. Поезжайте в свой институт, принимайте дела, товарищ директор.